От судьбы не уйдешь. Я сидел в рабочем кабинетике одного местного коммерсанта, когда ему принесли очередной номер иллюстрированного журнала. Среди иллюстраций его было немало фотографий, изображающих многие моменты налетов на Лондон германских бомбовозов. А, окончив беседу, мы вместе стали рассматривать картинки. Ровики, стальные будки, огромные на сотни человек подземные убежища, и среди всего этого даже комфортабельное подземелье для королевской читы. Приспособились люди и живут, сказал я. Живут и вуз себе не дуют. Все учтено, все налажено, за каждым углом, на каждом шагу спасение, Можно жить и не дрожать. И я указал моему собеседнику на фотографию, изображавшую молодого англичанина, читающего что-то улыбаясь. Под фотографией было написано «Зачтением юмористического журнала в момент одного из страшнейших налетов». «Врут», — заметил мой хозяин, — «для пропаганды все это снимается. Делают хорошее лицо при плохой игре». При порядочном налете никаких Джером-Джеромов читать не станешь. И до этого. Яхте в Великую войну, то есть еще, если так можно выразиться, в пору младенческого состояния авиации, но под налетами побывал. При противной доложу вам штука. В штыковые атаки хаживал, под пулеметным огнем в пахту мордой врывался». «Все испытал, но с аэропланными налетами не сравню». «Почему же так?» «А потому, что испытываешь ощущение полной беспомощности. Бомбы свистят, рвутся, а ты лежи да вверх поглядывай. Далеко упадет твое счастье, близко или от тебя». «Вероятно, подобное же испытывает утенок в болотце». «Утенок, которого расстреливает бессердечный охотник, закрой глаза и молись!» «Но ведь утенок на виду, а тут вон что накручено. Бетонные подземелья, стальные будки, рвы...» «Эх, батюшка!» — махнул рукой коммерсант. «А судьба-то! Про судьбу-то вы позабыли, от нее, голубшки, никак не уйдешь!» «Желайте, я вам одну историк по этому поводу расскажу. Случилась она в дни нашего отхода из Риги, уже в мутную пору революции. Очень поучительна она, в смысле этого самого предопределения, которому подчинена жизнь человеческая. Прошу вас. Ну так слушайте, Рочка моя отходила от Риги, можно сказать, почти последняя». По шоссе шли, а параллельно ему, если вам известно, идет железная дорога на Петербург. Картина отступления, конечно, самая безотрадная. Между нами и Ригой, если и есть еще кое-какие части, то разве что только кавалерия. А на шоссе — колбаса обозов, то тянется она, то становится крик, гвалт, озлобление. Сами знаете, вероятно, что такое представляют собой обозники». А уж во что они превратились в революционное проклятое время, и говорить нечего. Чуть что вопль кавалерия справа, и ну те рубить по стромке. А и конечно, никакой нет, то есть неприятельской. Всего-навсего два-три казачка куда-то скачет. И только рота наша вносит некоторый порядок в эту сумятицу». «Ну и в роте не все благополучно. Революционное время. Солдатчики главным образом кумекают насчет возвращения домой. И только поэтому пока что и держатся друг друга. Действуют оптом, так сказать, потому что в розницу из этой кутерьмы никак не выбраться. Идём, топаем, на обозных покрикиваем. Наш ротный командир, парочек свистунов, геройский, едет впереди на своей сивой кобыли мамаше Кобыл хвостом мотает равнодушно, она воинских переживаний не воспринимает. И вот впереди видим мы водокачку первой станции от Риги и разные станционные домики. Солдатня начинает кричать. Бевать пора! Сворачивать надо! Разве в этой тесноте идти, пехоте, возможно?» Требует хоть полчаса отдыха, в то время, мол, дорога несколько разрядится. И громче всех надрывается солдатичка по фамилии Кулебякин. Личность довольно богомерзкая. Кайкун на всех митингах, трусишка же отчаянный. Он все в комитетчике метил, да номер его пока не подходил. Другие, которые по горласти, его забивали. Кричит Кулебякин, требует поворота на станцию. Поручик свистунов, скобыло оборачивается, говорит. Не следует еще вам, бивак, просить. Надо дальше от Риги уходить, потому что и так почти в хвосте плетемся. Застрянем, в плен возьмут. Какие вы бойцы! Но время тогда, как вы знаете, лихое было. Чтобы офицер не сказал, солдат всегда напротив возражают. И видит поручик Свистунов, что нет спасения. Все равно рот на станцию свернет и командует. Левое плечо вперед, барш! Марш так марш. Повернули, втянулись в железнодорожный поселочек. «Стой! Составь! Далеко не расходиться!» На станции же застрявший эшелон стоит, как сейчас помню. Штаб железнодорожного батальона с нестроевыми и кое-какое имущество из Риги. Между прочим, заметьте, к хвосту эшелона прицеплено несколько вагонов со снарядами. Эшелон застрял по случаю какой-то неисправности, то ли с паровозом, то ли впереди на путях. Железнодорожные солдаты бегают туда-сюда, их офицеры суетятся, происходит какая-то спешная работа. Наша же солдатня покуривает, посмеивается, кумекает насчет того, нельзя ли, мол, как-нибудь в этом эшелоне разместиться, чтобы хоть малость дальше с комфортом поехать». И Кулебякин кричит, «Если бы, — кричит, — наш поручик Свистунов настоящим народным командиром был и о братве заботился, он обязательно бы этого самого от железнодорожного саперного полковника добился. Видно ли, мол, дело пешком идти, когда некоторые на поездах отступают?» Остальное солдатня тоже свой интерес начинает понимать. наступает тогда она на поручика Свистунова. Так, мол, и так, господин поручик, пойдите к соперному полковнику, доложитесь. Зачем нам зря конечностями топать, полк догонять, когда мы на дарах достичь его можем, да и перегоним еще? Надо же, мол, войти в положение бывших нижних чинов. Довольно уже нашей кровушки попили. Свистунов говорит. Как хотите, идите сами. А я не пойду к господину полковнику. Почему такое? Потому что совестно мне его такими просьбами беспокоить. Мы обозы прикрывать должны и вдруг по вагонам рассядемся. Где такой устав имеется? За это военно-полевому суду придать могут. Кулебякин говорит. Какие такие военно-полевые суды в революционное время? Почему полковники могут в классных вагонах отступать, а мы пехом топой? Где революционная законность? Где земля и воля и прочие достижения? За что боролись? Одним словом, такое дело, если поручик Свистунов не хочет идти к полковнику и докладываться, так и не надо. Пускай сам одиночным порядком пешком прет. Какой ни на есть, а у саперов должен быть свой комитет. И только дайте мне полномочия, то есть мандат, и я сейчас же бегу к саперам агитацию делать. Сапер, конечно, в крик. Дать Кулебякину мандат, сейчас же его припечатать ротной печатью, и пусть Кулебякин идет агитацию производить. Если нашему поручику его офицерское звание подобное не дозволяет делать, уполномочить на это Кулебякина. А поручик Свистунов отошел от нас со своим субалтерном прапорщиком-звездичем в сторону и стоят там, покуривают. Будто все это их не касается, да и солдатня на обоих внимания не обращает. Это, мол, их дело, как они дальше будут следовать, хоть на аэропланах, а мы в теплушках поедем. А уж аэропланы тут как тут, штук восемь германов». Заприметили эшелон и закружились над станцией. Тут между солдатней получается раздвоение. Одни говорят: уйти бы от греха, ну их саперов. Пока одни свой паровоз наладят, всю станцию немецкие летчики бомбами закидают. Верно, многие соглашаются, прав, поручик, воротить кабозом надо. Ну, отдохнули, покурили и возвращаться к делу, к которому приставили. Того и воинский долг требуют. Тем более, что тут место гиблое. Обязательно всю станцию немцы с аэропланов в пух разгромят. Но другие возражают. Что такое аэропланы, когда саперный паровоз уже запыхтел? Тем более и Кулебякин уж там агитацию для нас начал производить. Велика важность, германские летчики. Ну сбросят пару бомб и улетят. Не видели, что ли? Слово за слово... «Ораторы собираются выступать, требуют постановки вопроса на голосование, то да все. но германы ждать не стали, что решит наша тринадцатая». Засвистала первая бомбочка, да как ухнет прямо в станцию. Вторая, третья, аж кирпичи вверх летят. И где-то на путях по дыбу, видим пожар занялся. Бомбы рвутся, пулемет где-то стучит, саперы орут, и саперный паровоз чуть безнадежно так посвистывает. А наша тринадцатая сама, без всякой команды, строится. Ружья разобрали, вытянулись и кричат свисту свистунову. Рот уведите, уводите из этого пекла, Чё тут стоять? А поручик с убалтерном беседует, покуривает, хлыстиком по сапожкам постёгивает и будто ничего не замечает. Вопят солдаты, отмененное титулование вспомнив. «Вызволяйте у ваш благородие, или вы ничего не слышите, ведь вот-вот по нам шиндарахнут. Поручик же ус посмеивается, усом пошевеливает. «Сами, — говорит, — сюда бивачить запросились!» Ну вот и бивачьте. До положенного получаса еще двенадцать минут осталось. Отдыхайте, набирайте сил. И хлыстиком по сапожкам постукивает, с прапорщиком интеллигентно беседует насчет художественного театра. А рядом кобылка их стоит, хвостом мотает, ко всему на свете равнодушная. Солдатняж наш совсем стал, как дети малые. Которые ложатся, потому что бомбы кругом падают, которые самостоятельно маршировать собираются, но, отбежав, свист заслышав, падают, как куренки, и носами в землю тычут. А кобыла хвостом махает и поручек на часики смотрит и хлыстиком по сапожкам играет. И вдруг бежит Кулебякин, и с ним саперный офицер. На не лица нет, и он все нравит ткнуться, прилечь. Но который сапер, здоровенный дядя, за вор шинельки его встряхивает, и снова они вместе несутся. Подбегают, отдышаться не могут. — Что такое? — спрашивает поручик Свистунов у сапера. — Что за происшествие у вас? — сапер ему. — Помощь, поручик, нужна. Загорелся по гаус, набитый всяким горючим а рядом с ним как раз три хвостовые вагона нашего эшелона, и они со снарядами. Откатить надо, дайте людей. А ваши что же? Знаю, часть впереди пути исправляет, другие пожар тушат. Все на деле, а взлетит хвост не уйти эшелону, и ценнейший государственный груз пропадет. Тут поручик Свистунов остановил хлыстиком по сапожкам играть. «Встать!» — крикнул. Но, «Ну, поднимайтесь! За мной! Бегом! Хорж!» И представьте себе, что значит голос командирский и приказ, как рукой с нас всякий страх сняло. Встали мы и понеслись к пожарищу за нашими офицерами. Конечно, не все встали, но все-таки многие. Однако Кулебякин так и остался. Он поводок свистуновской кобылы принял, принял и вежливо говорит. «Так что я, ваше благородие, завистового при вашей лошадке останусь, чтобы она, нечаянно испугавшись, не унеслась бы куда-нибудь. Все-таки казенное имущество, да и вам пешком неприлично перед ротой выступать». Конечно, может быть, Кулебякин и не этими самыми словами выразился, но именно в таком смысле он доложил с поручику Свистунова, как тот сам потом об этом рассказывал. Поручик же Свистунов ничего ему тогда не ответил, не до этого было. Он за сапером бросился, а мы, человек двадцать, за ним. Ну, прибежали. Пылает погаус белье в нем, марль какая-то разная горючая... Саперы вагоны отцепили и пыхтят над ними, не могут сдвинуть с места. Мы подбежали, поднаперли, скрипнули колеса, теперь только поддавай. Когда же откатили вагоны чуть не к семафору, уши налет кончился, и возвращались мы назад веселые, довольные, потому что все-таки с риском для жизни поработали, послужили отечеству, хоть песни запивай. И поручик Свистунов был очень доволен, да и как ему довольным не быть, если сам саперный полковник вышел его поблагодарить, а вместе с ним и нас. И мы гаркнули ему, хоть не очень стройно, но дружно, «Рад стараться, ваше заглобородье я!» По недавней старинке, как до революции, ответили. Потом вернулись мы на место привала, которые люди с нами не побежали, хмурые стоят, скатки поправляют, снаряжение подтягивают. Эн покойников смотрит, а их трое вокруг воронки, и один начисто без головы. А рядом кобыл стоит, хвостом мотает, равнодушная. Что такое? И вот что оказывается. Только что мы ушли, как Кулебякин опять нервничать стал. Стоит, держит кобылу за повод и разводит агитацию на тот предмет, что надо скорее со станции мотать. Так, мол, и так, не пехотно это дело с вагоны откатывать, вагоны, дескать, и паровозом очень просто откатить. Туды-сюды и готово. Нарочно, мол, саперы, такое опасное дело для пехоты придумали. «Мало видать, их офицеры солдатской кровушки попили!» «То и это, пятое и десятое, солдаты, которые полеживают, молчат, потому что стыдно все-таки, что со своим не пошли за ротными!» А двое подходят к Кулебякину и ему сочувствуют. И стоят они вокруг кобылы, та хвостом помахивает. Кулебякин разные жесты руками выделывает. Германские же летчики, не леньца, продолжают свое, бросают бомбочки. Бросят, отлетят и назад возвращаются. И вдруг фьють-фьють-взы, засвистела одна. Сколько она секунд-то летит, не считано. Те трое, что вокруг кобылы стояли, все таки головы наверх успели задрать. Не к нам ли, мол, она как ахнет шагах в десяти. И нет этих троих. А кобыль, представьте, даже и царапинки не причинила. Только она минут на три равнодушие свое утратила и из дым, как сатана, задрав хвост, выскочила. Отбежала шагов 50 и опять встала. И опять хвостом мотает. Это может быть потому такая флегматичность, что в нашем полку ротным командирам самых полумертвых кляч и обоз выдавали. Такие клячи уж на все давно рукой махнули, и равнодушием ко всему на свете отличались. Сел на кобылу поручик Свистунов, и пошли мы опять на шоссе. Вот вам и весь мой рассказ. Если пожелаете тиснуть его в газетах, пожалуйста. Такую я к нему и мораль вам дам. От судьбы не уйдешь. Не уйдешь, несмотря ни на какие стальные будки». «И накопные ровики!» «Вот ведь кобыла, хоть и большая цель, но невредимой осталась, а троих на повал уложила!» «Это верно», — сказал я. «Случай интересный, но к нему и вторую мораль можно присобочить. Бог шельму метит, ведь именно Кулебякину-то голову начисто оторвало». «Да, это тоже», — согласился мой собеседник. «Все одно к одному!» «Между прочим, — вспомнил он, — не совсем я относительно кобылы прав. Когда поручик Свистунов стал детально кобылку свою осматривать, то все-таки и на ней дефектец нашел. Самый кончик уха ей осколком от чекры жила на две капельки крови. Так мы ей всей роты и ух йодом заливали, уважение к ней почувствовав». Ведь из этой истории выпуталась. — Еще вот что я вам скажу, — улыбнулся я, поднимаясь. — Как только вы приступили к рассказу, и язык ведь у вас стал совсем другим. Языком той эпохи, солдатским говорком. — Все мы тогда так говорили, — заметил мой хозяин. — Солдатчину ведь я прошел, и всегда с удовольствием о ней вспоминаю. — Ведь что прошло, то будет мило. — Рассказик на мою темку вы обязательно напишите. Я ему обещал, и вот обещание выполнил.